Это образцовое произведение одного великого флорентийского мастера, Бен Венута Чилини». А что за битву оно изображает? Битву при Мариньяно. И как раз то самое мгновение, когда один из моих предков подает свою шпагу Франциску I, сломавшему свою. За это мой прадед Ангеран де Фер получил орден святого Михаила. Кроме того, пятнадцать лет спустя король...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 И, вероятно он не откажется от мягкой постели позаботьтесь и об этом пожалуйста шарло поклонился и вышел шарлот тоже милый человек сказал атос вот уже восемнадцать лет как он мне служит вы очень заботливый сказал дартаньян благодарю вас за планше мой дорогой атос при этом имени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 Молодой человек слушал Д'Артаньяна так, словно перед ним воочию проходили подвиги из лучших времен рыцарства, о которых повествуют Тассо и Ариоста. Но Д'Артаньян не сказал вам Рауль. Заметил в свою очередь этос что он был одним из лучших бойцов того времени. Ноги крепкие, как железо, кисть руки гибкая, как сталь, безошибочные глазомеры, пламенный взгляд —